Засвистела флейта, гребцы кинулись к веслам, вонзили их в воду. Кибернет вместе с капитаном грудью упали на рулевое бревно, и корабль, накренившись, начал делать крутой поворот именно в ту сторону, куда указывал до этого бласт. Только теперь стал слышен рев прибоя. После этого случая капитан стал интересоваться способностями бласта. В первую же звездную ночь он попросил у меня разрешения провести небольшое испытание. Бласту завязали глаза, поставили на палубу и, взяв за руки, крутанули несколько раз. «Где полярная звезда?» — спросил капитан. Бласт безошибочно поднял руку и указал. Его поворачивали и так, и так, но даже шатаясь от головокружения, он всякий раз, из любого положения, правильно указывал на полярную звезду. Капитан и Кибернет были изумлены. Теперь они часто заманивали чем-нибудь вкусным бласток себе на корму, особенно в пасмурную погоду, и испытывали его способность угадывать направление. А я размышлял о чудесах Господних. Каким образом дельфины находят друг друга в морской пустыне и держатся стаей? Как птицы не сбиваются с пути в дальних перелетах? Какой флейтист отдает команду всем рыбкам в стайке поворачивать разом то в одну, то в другую сторону? И нужно ли удивляться, что Господь, лишив бласта многих человеческих умений, вознаградил, не за его ли простоту, птичьим даром находить дорогу по звездам? Да, и об этом говорил нам Пелагий-британец когда мы собирались вокруг Него в те счастливые месяцы в Палестине, когда Диоспольский собор оправдал Его, и Он мог некоторое время проповедовать без опаски. О, как недолго! «Что есть чудо?» — говорил Он. «Чуду люди изумляются, потому что видят в Нем нарушение порядка Господня. Когда Иисус Новин останавливает солнце, или лев щадит Даниила во рву, или Христос превращает воду в вино, каждый понимает, что без воли Господней это случиться не могло. Люди в эти моменты чувствуют Бога совсем близко, поэтому многие начинают верить, только столкнувшись с чудом. Они справедливо полагают, что только самому Господу по силам нарушить им же заведенный порядок, а значит, в момент чуда он должен быть где-то близко-близко. Но вера таких недолговечна. Если чудес долго не происходит, они впадают в сомнения. Поэтому не выращивайте свою веру на мимолетных чудесах. Завтра они забудутся, и что станет с вашей верой? Растите ее на главном, на бескрайнем чуде, которое всегда с нами, на чуде вечного порядка вещей в мире Господнем. Пусть корни вашей веры уходят в чудо ежедневного повторения восходов и заходов солнца, и в чудо крепости львиного клыка и мягкости вашей плоти, в чудо вечного возрождения винной лозы, в порядок вращения звезд, в приливы и отливы, стук нашего сердца в смену света и тени. Такая вера прибудет с вами вовеки. По прибытии в Брундизе я первым делом отправился в коллегию возниц. Так в Италии называется заведение, сдающее в аренду лошадей упряжь повозки. Я выбрал трех гальских мулов, уплатил хозяину три золотых солида и получил расписку по которой его напарник в Риме должен был вернуть мне два солида, когда и если я сдам ему Мулов в целости и сохранности. Памятуя о странностях моего бласта, я также купил на рынке живую козу. Пока фрументария разгружалась в порту, капитан предложил мне пообедать с ним на прощание. Был он человеком бывалым, Много повидавшим обходительным, и я с готовностью согласился. Правда, меня насторожила какая-то преувеличенная любезность его тона. Он вдруг начал говорить на распев, восхвалять образованность, цитировать не к месту строчки из Еврипида, выдавая их за гомеровские. Люди житейские часто в глубине души считают Ученость сплошным притворством и воображают, что им не составит труда прикинуться книголюбами. Стоит только вернуть наобум там или тут два-три подходящих случаю стиха. Хозяин таверны отвел нам почетное место на возвышение, куда почти не достигал чат из кухни. За столом в дальнем углу я заметил нашего кибернета в компании нескольких гребцов. Случайное совпадение, но таверна выглядела дороговатой для простых матросов. Во всяком случае, свинина с грибами, поданная нам, оказалась чудом поварского искусства. А соус к устрицам явно был приправлен индийскими специями. Выбирая вино, можно было проделать воображаемое путешествие по всему Средиземному морю от острова Кос до Испании. Я решил отдать должное итальянским виноделам и остановился на Сурентинском. Капитан радушно подливал мне, разглагольствуя при этом о стиле речей Демосфена, которого он называл современником и противником Перикла. Я же притворялся совершенно захмелевшим, хотя на самом деле едва-едва сделал несколько глотков. Думаю, изображать пьяницу мне было легче, чем ему эрудита. Так что за фруктами он решил, что пора приступить к главному. «Итак вы направляетесь в Рим», — начал он. «Должен вас предупредить, что путешественника в Италии подкарауливает множество неожиданностей и даже опасностей. Если мне суждено будет дожить до старости...» Я оставлю мореходство и открою здесь, в Рундизии, школу проводников для путешествующих. Уверен, от клиентов не будет отбой. Ну, например, после многих лет жизни в Греции вы ведь в итальянском городе первым делом отправитесь искать своего проксена, так? И совершенно напрасно. Они здесь понятия не имеют об обязанностях взаимного гостеприимства, которые в греческих городах, обеспечиваются проксенией. Путешественники останавливаются обычно у знакомых и родственников. Но ведь у вас их нет. Значит, вам придется пользоваться гостиницами, а это... это... это хуже, чем попасть в руки пиратов». Дальше он стал рассказывать всякие ужасы о поездке в Неаполь, которую ему довелось совершить два года назад, Мне запомнился эпизод, когда хозяин постоялого двора, боясь, что гость удерет, не заплатив, запер на ночь его дверь снаружи. При этом ночного горшка в комнате не было. Бедный капитан проснулся от ощущения неестественного тепла под собой и от журчания. Увы, он очень скоро понял, что это не журчание морских струй, обтекающих нос его фрументарии». Вам нужен надежный спутник, — говорил капитан, — проводник, знающий местные нравы и каверзы. Ваш бласт совершенно не годится на эту роль. Его чудачество только навлекут на вас подозрения в колдовстве, а в сельской местности здесь с колдунами не шутят. Кроме того, он едва знает несколько слов по латыни. «Если хотите, я найду вам подходящего проводника, а бласта могу купить у вас за приличную цену. Мне как раз нужен на корабле прислужник на всякие мелкие заботы». Он сказал это тоном весьма небрежным, не отрывая глаз от кожуры яблока, выползавшей из-под его ножа. «Но я сразу все понял. Бласт». Вот кто был ему нужен на самом деле. Вот ради кого он выгребал из своей памяти обрывки греческих классиков, вколоченные туда учительской розгой. Неужели он надеялся с помощью бласта научиться вести корабль в тумане? Или выходить в открытое море, когда за толстыми облаками не видно ни солнца, ни луны, ни звезд? В такую погоду он смог бы обойти всех конкурентов и брать за каждый рейс тройную плату. Ну, конечно, я не подал виду, что догадываюсь о его замысле. заплетающимся языком я благодарил его за дивный обед, за мудрые советы, за ученую беседу. Конечно, я готов продать ему этого никчемного раба. Пусть он только позволит мне проспаться. Завтра на свежую голову я скажу ему свою цену, и мы ударим по рукам. Он ведь не захочет воспользоваться тем сурентинским туманом, которым окутан сейчас мой мозг? Когда мы выходили из таверны, капитан, я заметил, подал кибернету успокаивающий знак. Интересно, что у них было задумано на случай, если бы я начал упрямиться? Неудачное падение пьяного путешественника в воды Брундизийской бухты? Мешок с зерном, уроненный на голову. Была глубокая ночь, когда я разбудил Бласта, предварительно зажав ему рот рукой. Стараясь не скрипнуть дверью, мы выбрались из каюты. Борт разгруженной фрументарии так высоко вылез из воды, что на причал нам пришлось спуститься по веревке. Наши тюки и сундуки еще днем были перевезены на склад в коллегию возницы. Мы крались по темным улицам Брундизия, надеясь не столкнуться с ночной стражей. Но все было тихо. Только крысы время от времени плюхались в сточную канаву, пытаясь перехватить лакомые объедки, уплывавшие к рыбам. Запах водорослей и запах жасмина... Стояли в неподвижном воздухе отдельно, не смешиваясь друг с другом, точно два войска перед битвой. Сторож в коллегии вознит, согласился отворить калитку только после того, как я просунул в щель третий Дупондий. При свете луны мы навьючили наших мулов, отвязали козу, бласт тут же подоил ее и предусмотрительно позавтракал перед дорогой. Апрельское небо стало светлым уже в начале Третьей Стражи. Мы приблизились к городским воротам как раз в тот момент, когда стражники убирали из них ночные загородки. И копыта наших мулов первыми отпечатались на влажных камнях дороги, идущей на Неаполь. Часа через два пути я перестал оглядываться. На первом привале я уже вспоминал уловки капитана с усмешкой. Я поглядывал на Бласта безмятежно дремавшего рядом с козой в тенит полей и думал, что он даже не подозревает, какая интрига заплеталась вокруг него. Велико же было мое изумление, когда много недель спустя, уже во время нашего пребывания под гостеприимным кровом фалтонии Пробы. Я случайно обнаружил в котомке Бласта золотой нумизматий. — Где ты украл такие деньги? — закричал я. — Я не украл. Бласт начал хныкать, как всегда, когда он ощущал поблизости человека в состоянии гнева. — Я не украл, не украл, не украл. Мне подарили. Кто... — завопил я еще более сердито. — Не хочешь ли ты сказать, что повар в потенции заплатил тебе целый нумизматий за понюшку возбуждающего порошка? — Нет, не в потенции, нет еще раньше, — хныкал Бласт. — Еще в Брундизии, вот где, сердитый капитан подарил мне этот золотой и обещал подарить еще три, если я убегу от своего хозяина, уплыву с ним на его корабле. Я сразу понял, что Бласт говорил правду. Гнев мой утих. Я был растроган верностью своего раба, но не хотел показать этого. Я только спросил, почему он называет нашего обходительного капитана сердит О, много, очень много гнева, замотал головой Бласт. Вот здесь, здесь, и особенно здесь, в левом плече. Когда он поворачивался ко мне левым плечом, у меня все внутри начинало болеть. Я всегда старался встать справа от него. Гораздо больше гнева, чем у хозяина гостиницы в Потенце. О наших приключениях в Потенце следовало бы рассказать отдельно. Но первая глава и так слишком растянулась. Закончу ее строчками из стихотворения Клавдиана о мулах, которые я невольно повторял, глядя на проплывающие таренские виноградники кругом и на рыжий круп, качавшийся у меня перед глазами. Ты посмотри на послушных питомцев бушующей раны, как по приказу стоят, как по приказу бредут, как направления меняют, услышав шепот суровый, верной дорогой идут, слыша лишь голоса звук. Если погонщик отстанет, из воли его не выходит, вместо узды и бича голос ведет их мужской, издалек кликнет вернуться, столпятся, опять их разгонит, быстрых задержит чуть-чуть, медленных гонит вперед, в ль идти? И свой шаг по левой дороге направит, Голос изменится вдруг, Тотчас же вправо пойдут, Рабского гнета не зная, Свободны они, но не дикий, путь никогда не носив, Власть признают над собой. Год 401. Галла Пласидия продолжает свой рассказ О жизни в Константинополе. Только евнухи допускались на женскую половину дворца. Поэтому и учителями моими были евнухи. Я честно заучивала греческих и римских классиков, но очень скоро поняла, что задавать вопросы моим учителям бессмысленно. Если я спрашивала, что произошло между Федрой и ее пасынком Ипполитом, мне говорили, что Господь покарал эту сладострастную женщину безумием за поклонение ложным богам. Но ведь и Полид поклонялся ложным богам, — говорил и я. Вот и ему было послано наказание в виде безумной мачехи. Провалила провале была Антигона, что решилась совершить погребальный обряд над телами своих братьев вопреки запрещению царя. И антигоны, и братья ее, и царь, все были язычниками, объясняли мне, за что и понесли заслуженную кару. Но ведь они жили задолго до прихода в мир Христа. Как же могли они приобщиться истинной веры? Это тайна и премудрость Господня, которую мы не знаем. Знаем твердо лишь одно. Язычники не могут спастись и обрести жизнь вечную». Конечно, я слышала также разговоры горничных, прачек, поварих, придворных дам, моей няньки эпсоди и прочих. У них главными героями были мученики, отшельники, монахи, всякие истязатели плоти во имя Господне. Сейчас больше всего говорят о каком-то Симеоне, живущем на столбе в сирийской пустыне. Рассказывают, что он даже спит стоя и никогда не моется. Послушник иногда поднимается к нему по лестнице, приносит немного еды, убирает дерьмо. Если какой-нибудь червяк вываливается из его язв, он поднимает его, кладет обратно и приговаривает «Ешь, что Господь послал тебе». Потом продолжает свою проповедь или судит приходящих к нему верующих. «Жить всю жизнь на столбе под солнцем, дождем и ветром — это действительно что-то новое». Но и во времена моего детства много было рассказов о чудесах и диковинных подвигах отшельников. Одни обрекали себя на полное одиночество и молчание, иные состязались в том, кто проведет больше ночей без сна. Один монах по приказу своего аббата посадил в землю палку и поливал ее водой из Нила каждый день, а ходить надо было с бадьей пять стадий, пока палка не зацвела три года спустя другому приказали прыгнуть в горящую печь, и пламя тотчас было загашено силой его веры. Кто-то переплыл реку на спине крокодила, где-то, кажется, в Галлии, отшельник замуровал нижнюю половину тела в камень и так жил всю оставшуюся жизнь. Целомудрие превозносилось до небес. Но даже те, кому удавалось выдержать данный обет, сознавались, что тело их продолжает пылать вожделением. Прочитайте исповедь Августина из Гиппона. Он прямо пишет, что, несмотря на епископский сан, посты и молитвы, демон похоти побеждает его во сне, и он просыпается в луже собственной греховности. Или Иероним из Вифлеема. Ушен ли не поносит плотский утехи. Он ли не поет гимны чистоте? Но и у него, в послании к девственнице Евстохии, мы находим горькие признания в том, что он тот самый, который из страха перед гиеной осудил себя на заточении в обществе только зверей-скорпионов, часто мысленно был в хороводе девиц. Бледнело лицо от поста, А мысль кипела страстными желаниями в охлажденном теле, и огонь похоти пылал в человеке, который заранее умер в своей плоти. А с каким увлечением он перечисляет уловки сладострастия? В таких разоблачениях, даже если они пишутся в пещере, нетрудно распознать знатока. Сноска альби Позднее я нашел у Иеронима Вифлеемского отрывок, подтверждающий слова августы Лосидии. Эти дамы подкрашивают щеки румянами, глаза белладонной, лоб покрывают пудрой, громоздят на голове прически из чужих локонов, стареющие вдовы надевают шелковые платья и ведут себя, как трепещущие школьницы перед молодыми людьми, годящимися им во внуки. Другие затягиваются в корсет и делают такой разрез впереди, что их груди торчат наружу, едва прикрытые льняными лоскутками. И все же, когда живешь во дворце по неволе, даже в тринадцать лет, заражаешься главной, неназванной верой всех окружающих, верой во власть. Власть остается превыше всего, даже превыше Господа Бога, так мне казалось. Видимо, и борьбу церковных иерархов и епископов тех лет я воспринимала так, как воспринимали ее мой брат, император Аркадий, и его жена, императрица Евдоксия. Вера должна быть цельной, должна служить опорой и прославлением власти. На роскошное убранство храмов, на облачение епископов, на торжественные процессии тратились огромные средства ходя в дворцовую церковь, я порой обмирала от окружавшего меня великолепия. Особенно мне запомнились крестины моего племянника, будущего императора Феодосия II. Город был убран гирляндами цветов, затянут разноцветными тканями, переполнен танцорами, музыкантами, фокусниками, жонглерами. Дети дули в свистульки, колотили в барабаны. Запах жареной говядины и рыбы мешался с запахом свежевыпеченного хлеба, плыл по улицам, проникал в окна. Процессия придворных и священнослужителей, все в белых одеждах, тянулась и тянулась от храма святой Софии к дворцу. Каждый держал в руках зажженную свечу. Наконец, словно лодка на сверкающей реке, появилась пурпурная мантия императора Аркадия. Младенца Феодосия несли за ним в колыбельке, усыпанной бриллиантами. В это время какие-то епископы из провинции пробились к императору, упали на колени и протянули свиток, видимо, с прошением. Император взял папиру с одной рукой, другой приподнял головку ребенка и возгласил, еле сдерживая счастливую улыбку. «Слушайте все первые приказы императора Феодосия II» властью, данной мне от Бога, постановляю и приказываю исполнить просьбу, содержащуюся в этом свитке. Наверное, мне потому так запомнились эти крестины, что во дворце тогда царила атмосфера примирения и всепрощения. В те дни наступил недолгий мир между патриархом Иоанном Златоустом и императрицей Евдоксией. Патриарх согласился крестить наследника, и в своих проповедях благословлял все царствующее семейство. Но вскоре он снова стал грозить богатым и обличать излишество и жадность. «Вы утопаете в роскоши, восклицал он, когда тысячи ваших братьев во Христе не имеют куска хлеба на ужин. Посмотрите на дома этих богачей, заполненные рабами, евнухами, приживалыми, паразитами, посмотрите на пиры» застряпанные из заморских деликатесов, ублажающие языки гостей. Посмотрите на полуголых танцовщиц, услаждающих глаза их. Этому учил вас Христос, призывавший раздать все имущество и идти за ним. По чести сказать, я боялась анна Златоуста больше, чем неведомого мне Алариха. Патриарх грозил грешникам адскими муками и говорил с такой уверенностью, будто читал по записке, присланные ему самим Господом Богом, с почтовым ангелом. Патриарх не боялся даже императора. Это не укладывалось в моей головке. Кто главнее, император или епископ? Ведь у епископов нет ни меча, ни войска, ни флота, только крест и чудесные исцеления. Императоры могут назначить епископа, а могут отнять у него церковь, отправить в ссылку, даже казнить. Почему же иногда императоры стоят перед епископом на коленях, как школьники? Мне рассказывали, что даже мой отец, всемогущий Феодосий I, всенародно каялся перед епископом Миланским Амвросием, и на коленях просил у него отпущения тяжкого греха, побоища, учиненного им над бунтовщиками в Фессалониках. Но еще непонятнее были споры между самими епископами. Они без конца обвиняли друг друга в ересях, в неправильном истолковании Слова Божия и учения святых апостолов, Я пыталась запомнить уроки священника, учившего меня правильной вере, но голова моя только распухала от названий сотен разных ересей, от протоколов бесчисленных синодов и соборов. У меня была хорошая память, и я могла запомнить, какие соборы были объявлены правильными, а какие ошибочными и еретическими, но как было разобраться в тех спорах и препирательствах, которые кипели каждый день вокруг меня и на которых еще не было разрешающего клима». Все же мне нравилось, когда Иоанн Златоуст объяснял, что в браке жена должна иметь равные права с мужем. Мне казалось большой несправедливостью, что муж, которому наскучила жена, может просто отослать ее к отцу или опекуну, без объяснения причин, а жена, без согласия мужа, не может получить развод. А этот ужасный обычай – выбрасывать на улицу новорожденных – если муж считает, что в семье уже довольно детей? Сколько женщин сходило с ума от страха и горя перед родами, боясь, что родится девочка, и муж обречет ее на смерть? А христианские священники устраивали приюты и подбирали таких выброшенных детей. Но когда Иоанн Златоуст призывал проклятие на головы тех молодоженов, которые после церкви, устраивали по старинке брачный пир с танцами, шествиями, фейерверками, шуточными песнями, мне становилось скучно его слушать. И неужели это такой уж грех — ходить в праздник весны от дома к дому с ласточкой в руках и выпрашивать песнями для нее хлеба, сыра и вина? Неужели Господа могли оскорблять такие невинные развлечения? Если так — почему же он терпел и дозволял их раньше веками? Что это за мелочный и обидчивый Бог, который мог послать в огонь вечный за несколько непристойных куплетов? Нет, Бог, в Которого верила я, был выше таких пустяков. Что же касается ересей, я долго не могла понять смысла этого слова. Для меня оно сохраняло первоначальное греческое значение «выбор». Только позднее его стали употреблять как неправильный выбор. Неужели иметь возможность выбирать свой путь в вопросах веры и было самым страшным грехом? Галла Пласидия умолкает на время. «Моя возлюбленная Афинаис, как я боюсь за исход твоего дела на страшном суде, ибо если греческий смысл слова «ересь» будет забыт к тому времени, от блескацкого пламени, я вижу, отсюда начнет плясать на твоем прекрасном лице». «Да, это так». Моя возлюбленная не только хотела сама выбирать ответы на трудные вопросы, но и готова была защищать их, как курица защищает своих цыплят. Библиотека в доме ее отца, профессора Леонтиуса, считалась одной из лучших в Афинах. Геродот, Фукидит, Платон, Аристотель были ее любимейшими авторами. Но в отличие от нас, студентов, Она не смотрела на них, как на богов, не боялась возражать им, шутить по поводу их писаний, даже издеваться. Порой я покрывался мурашками страха, слушая ее кощунство. Особенно, помню, доставалось от нее Платону за его книгу «Государство». Афинаи смогла вдруг выйти из библиотеки со свитком в руках, восклицая «Нет, ты только послушай, что он пишет о том, как надо воспитывать правителей» и дальше начать вслух читать возмутивший ее отрывок. «Надобно, чтобы среди знатных женщины были общими всем мужчинам». Неплохо, да? Тебе это понравилось бы? Нет? Только не притворяйся, мне просто интересно знать. Ни одна не должна жить частно, ни с одним. Также общими должны быть и дети, чтобы и дитя не знала своего родителя, и родитель дитятей. Взяв лучших детей, должны относить их к кормилицам в огороженное место города. Следует употреблять все искусство, чтобы ни одна из матерей не узнала своего детять. Браво ученик Сократа, браво увековеченный в мраморе и бронзе! А если родиться плохонький, его без всякого снисхождения относить к земледельцам или мастеровым. Она брала с полки бюстик Платона и начинала перекидывать его с руки на руку, как перекидывают дыню на базаре. «Ну, что ты скажешь?» «Да он просто изувер, ваш прославленный Платон. Для него что женщина, что овца, что корова — никакой разницы. Знай, стриги, дай, устраивай случку, сортируй потомство». «О, торжество мудрости и философии!» Да я лучше соглашусь жить в кибитках с кочевниками, чем в его идеальном государстве. Женщины и их права эту тему лучше было не трогать. Лицо ее сразу делалось усталым, деревянным, притворно-покорным. — Ну что еще вы решили нам запретить? — говорил весь ее вид. — Нам нельзя появляться в театре, на подроме. Нельзя навещать друг друга, нельзя пройтись беспровожатой по улице, нельзя выйти к гостям в собственном доме, принять участие в разговоре, что еще? Потом гнев ее вспыхивал с новой силой, речь наливалась ядом. И ведь не скажешь, что вы не умеете ценить очарование женской беседы. Вы платите большие деньги геттерам, чтобы они развлекали вас своим остроумием. Если когда-нибудь выйду замуж, буду требовать собственного мужа по динару за каждое слово. Может, тогда он станет ценить разговоры со мной и даже позволит беседовать на умные темы с гостями? А так ведь запрет в генике прясть шерсть и нянчится с детьми. Попробуй тут не наскучить собственному мужу, когда тебе разрешено заниматься только хозяйством. Ну хорошо, вы признали поэтический дар сафо и еще двух-трех женщин-поэтов. Но посмотри, все они иностранки, из бестии, коса, лесбоса, а финенки ни одной. Блистала в Афинах когда-то одна интересная женщина, а спасия жена Перикла. Но и ей это было позволено только потому, что она была родом из Милет, а в отместку за ее ум вы объявили ее детей незаконно рожденными я умоляла Финаис умерить полемический пыл или хотя бы не пользоваться местоимением «вы». Все же я был по рождению римлянином и не мог отвечать за финские законы и обычаи. Не могла же она не признать, что в Риме женщина пользовалась гораздо большей свободой и уважением. Но она упрямо повторяла «вы, вы, вы, все мужчины, один тайный заговор». Цель — держать женщин в полной покорности и зависимости. А когда им становится скучно с безропотными и бессловесными женами, они уходят на целый день в гимнасий и там жалуются друг другу на женскую тупость, как будто катать друг друга в грязном песке, истекая потом и пыхтением — умнейший способ убивать невозвратимый день. Иногда у нас доходило до настоящих ссоры. Мы оба утыкались каждый в свою часть очередного папируса, который мы переписывали для библиотеки ее отца. Но даже в часы наших размолвок мне никогда не хотелось, чтобы Афинаис смягчилась, подобрела нет. Я вскипал радостью от каждой ее улыбки, но любил ее сильнее всего именно в гневе. Даже если она сердилась на меня, на мои слова, на мою веру, на всю мою мужскую злокозненность и непробиваемость, она открывалась при этом. И открывалась мне. Да, именно так. Гнев требовал выхода, и у нее не было никого, с кем бы она могла так раскрыться и выпустить гнев наружу, как со мной». И это рождало ощущение такой острой близости, что мне иногда делалось страшно. Мне казалось, что если я забудусь, дам себе волю, откроюсь ей навстречу, мы срастемся открывшимся просветом, как срастаются порой близнецы в материнской утробе. И я не знал, хочу я этого или боюсь. Я хорошо помню что именно разгневанная Афинаис снилась мне во время ночевки в Потенце. Помню свое счастливое волнение во сне. Помню, как я напрягался, пытаясь понять смысл ее слов. Мне только казалось странным, что голос ее стал таким грубым и хриплым. Уже проснувшись, Уже поняв, что кричит хозяин гостиницы под дверью, я все равно не мог разобрать его сетования, ибо вопил он на своем калабрийском диалекте, который так же далек от нормальной латыни, как утиное кряканье от песни «Жаворонка». «Так», — сказал я сам себе, — «мы в Италии. Мы на полпути от Брундизия до Нолы» где я должен навестить дядю Паулинуса и разузнать у него все-все, что он помнит о Пелагии Британцы. Но что произошло вчера за ужином? Отчего весь этот крик и садом? Остатки сна поднимаются, как туман. Да, вчера мы прибыли в Потенцию на закате. Но рынок был еще открыт, и я успел купить у последних продавцов фруктов, хлеба и кусок хорошей телятины. Так что в гостиницу мы явились со своей провизией и могли не бояться, что нас накормят каким-нибудь гнильем. А еще, на нашу удачу, повар в гостинице оказался фракийцем, как и Бласт. Он был счастлив встретить земляка и поговорить на родном языке, а телятину нашпиговал для нас такими кореньями, что я съел в два раза больше, чем следовало бы. Так чем же теперь недоволен хозяин? Почему в его калабрийских криках чаще всего повторяется слово «повар»? Едва протерев шею и лицо влажным полотенцем, я вышел из комнаты, и приготовился к очередному испытанию неведомым. Хозяин гостиницы подвел меня к окну и показал толпу мужчин, собравшихся внизу у ворот его заведения. В основном это были люди немолодые, настроенные, кажется, мирно, но преисполненные в то же время какого-то затаенного упорства. Мне также не понравилось, что у многих в руках были крепкие посохи. Весь вид их показывал, что они не уйдут, пока не получат того, за чем явились. А по другую сторону закрытых ворот, посреди пустого двора, танцевал фракийский повар. Он разбегался и делал прыжок, широко раскинув ноги. Он начинал кружиться на месте, изогнувшись в пояснице. Он подбоченивался, прижимал подбородок к плечу, делался совсем плоским и начинал семенить по прямой, точно паломник, на египетском барельефе. Потом вдруг вскидывал коленями край своего хитона, так что ткань подлетала и закрывала ему лицо. Увидев меня, повар отступил в дальний конец, разбежался оттуда и из прыжка плюхнулся передо мной на колени. «О, добрый господин! О, благословенный путешественник! Прошу тебя!» Заклинаю богами Олимпа, священной Изидой, воскресшим Азирисом, распятым Иисусом Христом, пророком Моисеем, не гневайся на своего слугу, не наказывай моего земляка бласт. Ты уже спал вчера, поэтому и только поэтому он продал мне лекарство без твоего ведома, но оно оказалось таким чудодейственным, что я готов уплатить еще столько же. Он снова принялся танцевать. За воротами тем временем нарастал гул голосов. — О, дорогие соседи! — распевал повар, танцуя. — Бедные, невыспавшиеся друзья мои! Вам не удалось сомкнуть глаз. Да, это так. Сладкие стоны моей жены будили вас и в первую стражу, и во вторую, и на рассвете. «Я извиняюсь, о да, смиренно прощение прошу за нее, но вы должны понять бедную женщину, ведь она была лишена любовного упоения почти год, а теперь, благодаря лекарству, привезенному моим земляком, все вернулось, силой налился мой корень, я снова здоров, здоров, как козел, как петух, как баран». Я бросился в конюшню, где на соломенной подстилке Бласт спал рядом с козой. — Что ты натворил? — закричал я. — Твои фокусы опять накличут на нас беду. Мы едва спаслись от капитана, а теперь новая напасть. Хочешь, чтобы нас разорвала толпа ненасытных мужей за воротами? Бласт только хныкал и заслонялся от меня ладонями и локтями. «Что? Что ты ему продал, несчастный козадой?» Он полез за пазуху и протянул мне небольшой узелок, мягкий на ощупь. Я засунул пальцы внутрь, извлек щепотку белого порошка, лизнул. «Это же обычная просеная мука!» — воскликнул я. «Пусть, пусть! Пусть!» — плакал Бласт. «Неважно, какая мука. Главное, слова. Нужно найти слова». Я умею находить слова. Я не обманщик. Гул за воротами нарастал. Я понимал, что времени терять было нельзя. Необходимо что-то придумать. И вот час спустя я сидел в кресле посреди двора. Соседи повара расположились передо мной, как послушные ученики перед профессором. Повар подводил их ко мне по очереди. Первым делом я спрашивал имя и писал его красивыми буквами на полоске папируса. Потом предлагал вспомнить и рассказать мне шепотом, при каких обстоятельствах его копье впервые окрепло для атаки. Каких только признаний не довелось мне услышать в этот день. Один сознался, что в ранней юности он увидел статую весталки, Тогда они еще были разрешены, и с тех пор мысль о девственнице, посвятившей себя божеству, приводит его в такое волнение, словно ему предстоит помериться силами с олимпийцами. Другой рассказал, что его безотказно возбуждает вид скипетра, жезла, меча, вообще любого символа власти. А если на него при этом еще громко закричать, он просто перестает быть самим собой». К сожалению, жена его так смиренная и рабка, что никакими побоями не удается ему заставить ее изобразить повелительницу. Старик с разрубленной губой, через которую был виден торчащий вперед зуб, прошептал, что часто читает на ночь описание пыток, которым подвергали христианских мучениц. Моложавый и сильно надушенный виноторговец признался, что его волнуют все отверстия на теле жены, включая уши и ноздри, но только не то, через которое мы являемся в этот мир. Оно пугает его, как дорога обратно в небытие. Выслушав каждого, я поворачивался к бласту и приказывал извлечь из сундука соответствующий порошок. Любителя жезлов я заверил, что в просеную муку, отмеренную ему, подмешан мелко истолченный, бесценный рог африканского носорога. Тому, кто имел привычку прятаться в общественных банях и дожидаться вечернего прихода женщин, Бласт порекомендовал растолченную пемзу, моющий камень Венеры. Нежному сыну, навеки запомнившему ноги матери, давящие виноград в бадье, мы порекомендовали размешать наш порошок с вином и обмазать им ноги жены. Был там и один скандалист, явившийся только для того, чтобы громогласно заявить, ни в каких порошках он не нуждается, а если жены соседи остаются неудовлетворенными, он готов оказать им врачебную помощь бесплатно. Но и он купил полоску папируса со своим именем. Ее мы рекомендовали всем наматывать на мизинец жены, стоя непременно слева от брачного ложа. Когда последний пациент покинул двор гостиницы, руки у меня так дрожали, что я не мог пересчитать кучу монет, выросшую на дне походного ларца. Роль странствующего лекаря была мне еще непривычна. Я ждал разоблачения каждую минуту. Одно дело пострадать за веру, но быть забитым до смерти за жульничество – это уж совсем другое. Я был так взволнован, что не смог помочь Бласту навьючивать мулов. Из-за этого наш отъезд задержался еще на час и промедление чуть не погубило нас. Она показалась со стороны базара. Никогда в жизни не видел я такой большой бабы. Ее плечи были шире лошадиного крупа. Мужской пояс был застегнут тяжелой бронзовой пряжкой, и бедра вздымались из-под него, как валуны. Темные волосы относом могли бы затупить любую бритву. Не про нее ли были написаны стишки, которые распевали странствующие актеры у нас, в Афинах? Так умело кричать, что смолкал перед яростным криком, слова не смея сказать, глупо испуганный муж. Как он ее не любил, но, глядя несмеющим взглядом, он цепенел, словно сам в камень бывал обращен. Именно так оцепенел я, услышав ее крики. Толпа зевак с базара двигалась за ней, пританцовывая, хохоча, радуясь бесплатному развлечению. А она упивалась вниманием, орала, задрав лицо к крышам, на которые тоже выспали зрители. «Меня порошком! Мне наматывать на мизинец дурацкий папирус?» Он забыл, наверное, что он у меня уже четвертый, что я уездила, укатала, умяла уже троих мужей и останавливаться не собираюсь. Он забыл, наверное, что моим первым был бенефициарий третьей когорты Рейнского легиона, что мой второй ударом кулака мог убить барана, где эти заморские лекари... — Дайте мне добраться до них, они будут у меня есть собственные порошки вперемешку с землей. В это время донесся гул и с другого конца улицы. Оттуда двигалась мрачная колонна старух, а впереди них шел священник с крестом. Уж не знаю, в какое состояние могла привести жителей потенции наша невинная просиная мука, но и эти тетки явно двигались в нашу сторону. Как мы удирали! Как улюлюкала толпа! Сколько гнилых яблок и вполне крепких луковиц разбилось о наши спины! Как блеяла несчастная коза, которую бласт удерживал одной рукой на седельных сумках! Смейся, возлюбленная Афинаис! Смейся, если тебе ничуть не жаль нас! Но нам тогда было не до смеха! О, будьте вы благословенны, гальские мулы! не побоявшиеся ни палок, ни камней и умчавшие нас прочь из стен этого города, одно название которого свидетельствует, что он залит похотью, как Содом и Гумора. Прибыв в Нолу, я не стал рассказывать достойнейшему дяде Меропию о наших дорожных приключениях. Вряд ли он одобрил бы обман на который мы вынуждены были пуститься. Мне не хотелось, чтобы наша беседа уходила от главного, от слов и деяний Пелагия британца. Меропий Паулинус о христианах и эллинах К тому времени все больше и больше знатных семейств в Риме переходило в христианство. Когда набожная Матрона, Мелания старшая, вернулась из святой земли, ее встречал целый кортеж сенаторов. Ее внучка Мелания-младшая тоже стала горячо верующей и вскоре убедила своего мужа Пениануса оставить все должности, раздать имущество бедным и начать жизнь, наполненную постом и молитвой. Конечно, наши друзья и родственники, сохранившие приверженность старым богам, смотрели на нас со смесью сострадания и брезгливости. Они совершенно не могли понять, какой сладостью наполняет наши души Слово Христово». Очень ярко это отношение прорвалось недавно в поэме «Рутилия» на Моциана. Он описывает там юношу из знатной семьи, ушедшего в монахи. Сноска Альбия Паулинуса Видимо, дядя имел в виду отрывок, который я нашел позднее. Вставлю его здесь. Юноша наших семейств, потомок известного рода, знатную взявшую жену, в досталь имевший добра, бросил людей и отчизну, безумной мечтой обуянной, вера его погнала в этот постыдный приют. Здесь, обитая в грязи, Ублажить он, надеется, небо, меньшей бы кара богов, им оскорбленных была. Разве это учение не хуже церцейных зелий? Та меняла тела, души меняют они. Сами назвали себя они греческим словом «монахи». Жить им угодно одним, скрыто от всяческих глаз счастье им трижды ужасно несчастье трижды желанно ищут несчастье они чтобы счастливыми быть так трепетать перед злом что хорошего тоже боятся что как не дикий бред явно не здравых умов ищут ли казни за что то они забиваясь в темнице или у них в животе черная желчь разлилась У меня хватало терпения убеждать эллинов и проповедовать им. Я никогда не сердился на них, скорее жалел, как они жалели меня. Ведь и я был таким же ослепленным, как они, до своего обращения. Но что по-настоящему печалило меня — это яростные споры между самими христианами. До воцарения императора Константина жестокие преследования так объединяли верующих что разногласия оставались незаметными. Но с тех пор, как двор стал христианским, все вырвалось наружу, как чума. Христиане казнили и преследовали христиан с еще большей яростью, чем язычники. Никто не хотел слушать меня, когда я говорил, что наши споры бессмысленны. Премудрость Господня таящаяся в священном писании настолько выше нашего понимания, что никто никогда не сможет постичь ее целиком. Мы должны быть благодарны Господу за щелку божественного света, приоткрывшуюся нам. Все, что мы можем, смиренно и любовно делиться друг с другом своим пониманием слова. Человеческой жизни не хватит покрыть одну тысячную этой премудрости. Взгляните хотя бы на мою переписку с Августином из Гиппона по богословским вопросам там, на верхней полке. А это только те письма, которые не пропали на пути из Африки ко мне. Так я говорил, но вскоре замечал, что и меня затягивает в диспуты и распри, ибо невозможно было сносить прямые нападки и оскорбления, сыпавшиеся на моих друзей». Сколько разных ересей было уже объявлено вне закона к тому времени? Арианство, манихейство, оригенизм, донатизм, пресцелианство. Но о пелагианстве тогда никто еще не слыхал. Пелагий тогда был, пожалуй, дальше нас всех от исповедальных раздоров. Он проводил часы и дни в моей библиотеке, изучая священные писания и комментарии разных авторов к нему, Особенно зачитывался он посланиями апостола Павла, о которых впоследствии написал большой труд. Пожалуй, в эти же годы читал он и ранние работы Августина против манихейцев, которые ему очень нравились. Порой он ронял замечания, содержавшие зерна горечи и сомнения, но они всегда были обличены в такую красивую форму, что горечь ослаблялась. Иногда он прибегал из библиотеки ко мне в треклине, чтобы прочесть вслух какое-то поразившее его место. Помню, он однажды вошел своей быстрой, будто взлетающей походкой, уже на ходу повторяя, словно заучивая наизусть из послания Иакова «Вера без дел мертва! Вера без дел мертва!» Не делами ли оправдался Авраам, отец наш, возложив на жертвенник Исаака, сына своего? Вера содействовала делам его, и делами вера достигла совершенства. Еще меня тревожило, что лучшие христиане так отдавались служению Богу, что совсем не хотели думать о служении кесарю, оставляя его целиком людям мелким и корыстным. Лишь много лет спустя Августин попытался исправить это, написав свой труд «Град Господень». А в те годы язычники, гораздо лучше и раньше нас, ощущали глубинное бурление людской тоски и смуты душевной, всегда готовые вырваться смутой народной или войной. Уши христианского императора Ганория были закрыты для сенаторов-язычников поэтому они пытались через нас убедить двор в том, что военное ослабление государства сделалось катастрофическим. Граница империи тянулась на тысячи миль, и со всех сторон к ней приближались смелеющие с каждым днем враги. Не было никакой возможности создать надежную цепь укреплений на всех опасных участках. Налоги увеличивали каждый год, Но они не достигали казны, прилипали к пальцам нечестных откупщиков. Казна не могла платить войскам, те бунтовали. Два десятилетия мы только и слышали о выступлениях разных авантюристов, объявлявших себя императорами и встававших во главе бунтующих легионов. Ощущение безнадежности у нас переходило в усталость, усталость в равнодушие. Время строить и время разрушать, — повторяли мы вслед за Экклезиастом, — время собирать камни и время разбрасывать. Да, надвигалось время разбрасывания камней. К концу 401 года в Рим пришло известие, что с севера Кальпом прорвалось мощное войско вандалов во главе с Радагаисом. Они уже бесчинствовали в провинциях Норикум и Ретия. Наш полководец Стерихон, сам, между прочим, по происхождению сын вандалы и римлянки, поспешно выступил ему навстречу.